29 июня третьего года миссии суббота, 4.45, Большой дом. Дни шли за днями, жизнь двигалась своим чередом, без особых происшествий. В пойме гороны зеленели распаханные поля, протянувшиеся от устья ближнего до конца луга, на котором когда-то совершил посадку экипаж майора Бояринцева. Неподалеку от римской казармы, рядом с тем местом, куда в итоге тягой своих двигателей вырулил Антей, быстро, как на дрожжах, поднимались стены будущего медицинского центра. Там уже хлопотали подполковник Легков и переквалифицированный в прораба младший центурион Витус Альбин. Кипела работа и на кирпично-гончарном производстве, где бригада Белла вместе с бригадой строительных Ланий ударными темпами возводила газогенераторный цех и закладывала основу для будущей пилорамы прямого привода. На Медузе и Дракарах тоже все было хорошо. Как следовало из отчетов Сергея Младшего, Отряд кораблей контр-адмирала Толбузина без особых происшествий и новых неожиданных встреч достиг Гибралтара и на ночь встал на якоря у мыса Тарифа. По расчетам Раймода Домиана, если не будет неплановых задержек, то через 7-10 дней корабли прибудут в Аквилонию, пробыв в пути два месяца. Антуан де Сент-Экзюпери и монахини Бенедиктинки под руководством корабельного секретаря усиленно зубрили русский язык. Новообращенные полуафриканки занимались тем же – только при помощи других наставников, то есть наставниц, а еще обучались на матросов парусного корабля. Все выглядело так хорошо и благостно, что из-под возникали мысли о каком-нибудь подвохе от посредника. И не зря. На рассвете 29 июня, как раз когда Медуза и Дракары должны были сниматься с якоря, на морском аварийном канале ожил эфир. Дежуривший на рации в тот ранний час Алексей Михайлович Гернгросс схватил карандаш и принялся лихорадочно записывать радиограмму, не вникая в смысл слов. И лишь когда текст передачи был записан до последней точки, бывший летчик принялся читать сообщение против всех правил, переданное на русском языке. «Пан-пан, пан-пан, пан-пан. Я малый контейнеровоз Дмитрий Аномагулас. Государство Флага юго Порт приписки Константинополь. Позывной ZTFE. Местоположение неизвестно. Потеря ориентировки». Последняя известная локация – две мили северо-западнее маяка на мысе Тарифа. Выброшен на берег. Прошу помощи. Прием. Некоторое время Алексей Михайлович раздумывал, разбудить ли немедленно Сергея Петровича и Андрея Викторовича, чтобы обрадовать новым подарком посредника. Но потом решил, что не стоит. За час с хвостиком, что остался до побудки, выброшенный на берег корабль не утонет и не уплывет в неизвестном направлении. Тем более, что место чрезвычайного происшествия – совсем рядом с последней якорной стоянкой Медузы и Дракаров. Это не самолет в воздухе, что за час пролетает 500-700 километров. И вообще, черт возьми, что это за государство Игороссия, и почему портом приписки назван Константинополь, а не Стамбул? Кстати, как раз возле мыса Тарифа в эту ночь бросили свои якоря корабли Сергея Младшего. Товарищ младший прогрессор и без советов из Большого дома на месте прекрасно разберется, что там за малый контейнеровоз лежит на берегу.